Глава седьмая Будильник прозвенел в половине шестого, вырвав меня из неглубокого сна. Нюхаль недовольно зашевелился на подоконнике, но остался невидимым. Утренний свет ему явно не нравился. «Пойдешь со мной?» — спросил я, застегивая свежую рубашку. «Будешь моим личным детектором смерти». В воздухе рядом со мной сформировался полупрозрачный нюхаль и кивнул костяной головой. Архилич темных земель, идущий на работу к восьми утра. И его фамильяр, который боится солнечного света. Мы отличная пара. Фамильяр спрыгнул с подоконника и снова растворился в воздухе. Только легкое искажение пространства выдавало его присутствие рядом с моей ногой. В терапевтическом отделении уже кипела жизнь. Медсестры сновали по коридорам с подносами, раздавая утренние лекарства. Санитары с грохотом катили тележки с чистым постельным бельем. Где-то в конце коридора надрывался электрический звонок вызова. Ординаторская встретила меня густым запахом крепкого кофе и приглушенными разговорами. За длинным столом сидело человек 10, врачи разного возраста и пола, одетые в белые халаты. А, пирогов! Сомов поднялся из-за стола, привлекая всеобщее внимание. Как раз вовремя. Коллеги, представляю вам нашего нового сотрудника, Святослава Пирогова. Будет работать у нас по совместительству. Прошу, любите жаловать. Реакция была смешанной. Молодая женщина врач с усталой, но доброй улыбкой приветливо кивнула. Пожилой седовласый мужчина в очках оторвался от бумаг и кивнул равнодушно, словно я был не новым коллегой а предметом мебели. В дальнем углу я заметил Ольгу и Варвару. Они сидели рядом, что-то обсуждая за чашкой чая. Услышав мою фамилию, они замолчали. Ольга бросила на меня быстрый, испуганный взгляд и тут же уставилась в свою чашку. Словно на дне был написан ответ на все вопросы. Варвара же наоборот. Посмотрела прямо на меня. Долго, изучающе, без тени улыбки а затем подчеркнуто медленно отвернулась к окну, давай понять, что для нее я пустое место. Забавно. Ночью я спасаю их пациента, вытаскивая их из катастрофы, которая могла стоить им карьеры, а утром они воротят носы, словно я не спаситель, а виновник их проблем. Благодарность — товар, скоропортящийся. Особенно, когда она смешана со страхом. А вот полная дама лет 50, с жестким властным лицом и высокой прической смотрела на меня с откровенной, неприкрытой враждебностью. — Глафира Степановна, наша старшая медсестра, — представил ее Сомов. — Еще один выскочка! — произнесла она не бормоча, а четко и громко, чтобы все слышали. — Мало нам своих бездельников. Рад знакомству. — сказал я спокойно, глядя ей прямо в глаза. Меня ее мнение мало интересовало. «Это Константин, наш ординатор», — Сомов указал на молодого человека с идеально прилизанными волосами, который тут же вскочил со своего места. «Очень рад новому коллеге», — воскликнул он с преувеличенным, почти приторным энтузиазмом. «Я слышал о вашем вчерашнем подвиге. Феохромоцитома, блестяще!» Это же надо такая редкая патология. Я читал о ней в Вестнике эндокринологии за прошлый год. Вы просто гений! Подхалим. Таких в любом коллективе хватает. Полезные, но скользкие. Нужно держать ухо востро. А это Егор Волков. Сомов кивнул на мужчину лет 30 с тяжелой челюстью и неприятным оценивающим взглядом. Тоже ординатор. Волков смерил меня взглядом с ног до головы, громко хмыкнул и отвернулся, демонстративно начиная разговор с соседкой. А вот ты местный альфа-самец. Явно не рад появлению конкурента. Внезапно одна из молодых медсестер, стоявшая у шкафа с медикаментами, тоненько вскрикнула. Там в шкафу что-то зеленое! испуганно вопила она, отбегая от шкафа. Нюхаль, я тебя точно упокою. Повторно и окончательно. Переполох начался мгновенно. Все вскочили со своих мест, глядя на шкаф. «Наверное, проблемы с вентиляцией», — сообщил я. «Иногда некоторые виды плесени, попав в определенные химические условия, могут фосфорицировать». «Плесень в моем отделении?» Лафира Степановна побагровела. Ее голос загремел на всю ординаторскую. «Да я вас всех! Я сейчас же вызову санэпидемстанцию!» Нас закроют на карантин! Успокойтесь, Глафира Степановна. Не стоит поднимать панику. Мешался Сомов, сохраняя олимпийское спокойствие. Пирогов, будьте добры, проверьте шкаф. Если там действительно плесень, немедленно примем меры. Я подошел к шкафу и распахнул дверцы, намеренно загораживая обзор остальным. Нюхаль, еще одна такая выходка, я сделаю из тебя брелок, ты понял? Погаси свои фары немедленно! мысленно велел я. Зеленые огоньки обиженно моргнули и погасли. Фамильяр стал полностью невидимым, но я чувствовал, как он с недовольным ворчанием переползает на другую полку. М -м, «Ничего нет», — объявил я, поворачиваясь к коллегам. «Видимо, отражение от индикатора на приборе аварийного освещения. Игра света». Костя Подхалим тут же облегченно выдохнул. Медсестра смущенно извинилась. А Егор Волков смотрел на меня с подозрением, явно не поверив в мою версию. После утренней планерки, на которой Сомов раздал всем дежурные задания, он отвел меня в сторону. — У меня есть для вас интересный случай, Святослав, — сказал он, и в его голосе прозвучали нотки заговорщика. — Пациентка в двенадцатой палате, графиня Самойлова. — Жалуется на постоянную усталость. — Но все стандартные анализы в норме. Коллеги разводят руками. Вот ее история болезни. Он протянул мне тонкую папку. Посмотрите, что сможете найти. Интересный случай. На языке врачей это обычно означает... Мы не имеем ни малейшего понятия, что с ней, и спихиваем ее на кого-нибудь другого, чтобы не портить себе статистику. Но взгляд Сомова был другим. Он не спихивал. Он проверял меня. Дал мне сложную, на первый взгляд, нерешаемую стандартными методами задачу, чтобы посмотреть, как я буду действовать. Экзамен продолжался. По пути в палату я пробежался глазами по документам. Самойлова Елена Игоревна, 45 лет. Жалобы на апатию, сонливость, набор веса. В анамнезе ничего критичного. Лечащий врач Егор Волков. Диагноз под вопросом астеноневротический синдром. Классика. Двенадцатая палата оказалась одноместной. Привилегия для очень состоятельных пациентов. Просторная, светлая комната с видом на внутренний сад клиники. На широкой, функциональной кровати лежала женщина. Тонкие, породистые черты лица, ухоженные руки, но глаза были усталыми, а под ними залегли тени, которые не мог скрыть никакой макияж. «Здравствуйте, Елена Игоревна», — представился я, подходя к кровати. «Доктор Пирогов. Петр Александрович попросил меня вас осмотреть. Как вы себя чувствуете?» «Ужасно, доктор». Она устала, вздохнула, и этот вздох был полон безнадежности. «Постоянно хочется спать. Сил нет совершенно. Даже на то, чтобы дочитать главу в книге». А ваши коллеги твердят, что я здорова, как космонавт, что у меня просто хандра. Я задал ей пару общих вопросов о самочувствии, чтобы расположить к себе, и одновременно активировал свое особое зрение, сканируя ее ауру. Ее живо была похожа на медленную застойную реку, почти как болото. Не было явных пробоин, но сам поток был слабым и вязким, а в области шеи небольшая, но отчетливая пробка. Энергетический тромб, мешающий нормальной циркуляции жизненной силы. «Позвольте вас осмотреть», — попросился я. Пальпация шеи подтвердила мои подозрения. Щитовидная железа была слегка увеличена и уплотнена. Обычный врач, особенно такой самоуверенный, как Волков, мог бы и не заметить этого, списав на анатомические особенности. Но мои пальцы, привыкшие к работе с самыми тонкими структурами, ловили это отклонение. «Скажите, у вас бывают отеки по утрам?» — спросил я. «Может быть, необъяснимая зябкость?» «Да», — она посмотрела на меня с удивлением. «Постоянно мерзну, даже когда в комнате тепло. Муж смеется, что я превращаюсь в ледышку. Но разве это болезнь? Я думал, это просто возрастное». А волосы не стали более сухими и ломкими? последнее время. Задал я очередной вопрос. «Стали?» Ее удивление росло. «Я сменила трех парикмахеров. Думала, они мне их сожгли». «Вы сдавали анализ на гормоны щитовидной железы?» «Нет. Доктор Волков сказал, что в этом нет никакой необходимости». На ее лице отразилось разочарование. «Сказал, что все мои симптомы Это классическая депрессия на фоне стресса. И посоветовал ездить на курорт и попить успокоительные. Депрессия. Любимый диагноз ленивых и некомпетентных врачей. Когда не можешь найти причину, всегда можно свалить все на нервы. Дешево и сердито. Волков либо полный идиот, который не видит симптомов, лежащих на поверхности. Либо он намеренно лечит состоятельную пациентку от несуществующей болезни чтобы она подольше оставалась в клинике. Судя по его поведению в ординаторской, я склоняюсь ко второму варианту. Сомов, видимо, тоже это подозревает и использует меня, чтобы улечить своего нерадивого подчиненного. «Я назначу вам несколько анализов», — сказал я, доставая бланк, «на гормоны ТТГ, Т3 и Т4, и еще развернутый анализ крови. Подозреваю вас не только гипотериоз» но скрытую железодефицитную анемию. В этот момент дверь палаты тихо открылась, и в нее вошла молодая женщина. Почти точная копия пациентки, только на 20 лет моложе. Такая же стройная, с теми же тонкими чертами лица, но полная энергии. «Мама, я принесла тебе твои любимые пирожные. Ой, извините, доктор, я не знала, что у вас осмотр». «Ничего страшного, мы как раз закончили». Улыбнулся я, но мое внимание уже привлекло другое. Я бросил на нее один беглый взгляд, и мое зрение тут же подсветило аномалию. Тонкая, едва заметная рябь в потоках живы, идущих от поджелудочной железы. Классический маркер ранней инсулинорезистентности. Она еще не больна, но уже уверенно стоит на пороге диабета второго типа. «Простите». Обратился я к девушке, когда она поставила коробку с пирожными на столик. «Вы не могли бы присесть на секунду? У вас немного бледный вид». «Правда?» — удивилась она, но послушно присела на край кресла. «Я действительно в последнее время быстро устаю. Думала из-за учебы. Часто хочется пить, особенно по ночам. Или, может, заметили, что стали чаще бегать в туалет?» Девушка растерянно посмотрела на мать, потом на меня. «Да? Откуда вы знаете?» — изумленно спросила она. «Опыт!» — я снова улыбнулся. «Рекомендую вам сдать кровь на сахар и гликированный гемоглобин. Просто для профилактики». Мать и дочь переглянулись. В их глазах было удивление и что-то еще. «Доктор, вы первый, кто действительно нас слушает и задает правильные вопросы, — сказала пациентка. и В ее голосе прозвучала искренняя надежда. — Спасибо. И в этот момент меня накрыло. Двойной поток. Один теплый, благодарный от матери за обретенную надежду и внимание. Второй — удивленный, но тоже искренний, от дочери за своевременное предупреждение, которое, возможно, спасет ее от серьезной болезни в будущем. Сосуд отозвался приятной тяжестью. Плюс 3%. Не так много, как за спасение от неминуемой смерти, но это была стабильная, качественная пища. На таких пациентах можно было жить. После обхода я направился в лабораторию с направлениями и пробирками для анализов. Я шел по коридору и спиной чувствовал тяжелый враждебный взгляд. В окна, делая вид, что с интересом изучает историю болезни, стоял Егор Волков. Сейчас начнется. Такие, как он, не умеет проигрывать достойно. Им нужна мелкая подлая месть. Я сбавил шаг, готовясь к провокации. Когда я проходил мимо, он, как я и ожидал, случайно развернулся. Волков сделал это слишком резко, выставив локоть, чтобы нечаянно выбить у себя из рук штатив с пробирками. Движение было рассчитано с точностью фехтовальщика-недоучки, который делает неуклюжий, но предсказуемый выпад. В тот самый момент, когда его локоть должен был коснуться моей руки, я сделал неуловимое движение, легкий шаг назад и в сторону. Его рука силой пронеслась по пустому воздуху. За его спиной появился нюхаль и слегка подтолкнул. Этого хватило. Потеряв равновесие, Волков сам зацепился ногой за ногу и с криком «Ой!» полетел вперед, пытаясь ухватиться за воздух. В падении он инстинктивно выбросил вперед руки, и схватился за мой штатив. Тот пошатнулся, и Волков упал вместе с одной из пробирок. Звон. Стекло разлетелось по кафелю мелкими сверкающими осколками. Волков, уже не удержавшись, с размаху врезался в стену и сполз по ней на пол, зажимая ушибленный нос, из которого тонкой струйкой потекла кровь. «Ой, как неловко!» — произнес я с преувеличением, глядя на него сверху вниз. «Задумались, коллега!» Не заметили стену? Какая досада! Вы разбили анализы пациентки заведующего. ай ай -яй, яй Из ближайшей двери, словно фурия, привлеченная звуком бьющегося стекла, вылетела старшая медсестра Глафира Степановна. — Так я и знала! Вы хоть знаете, кто эта пациентка? Графиня Золотова! Ее муж — член попечительского совета! Он нас с землей сравняет за такое! Торжествующе воскликнула она но, увидев картину, замерла. На полу сидел не я, а ее любимчик Волков, зажимая кровавленный нос. «Егор, что случилось?» «Этот... Выскочка! Он меня толкнул!» Прохрипел Волков, указывая на меня пальцем. «Я?», я — изобразил крайнее удивление. «Да я вас и пальцем не тронул. Вы сами споткнулись и разбили пробирку. Сестра!» Я повернулся к молоденькой медсестре, которая высунулась из соседней палаты. «Вы ведь видели?» Девушка, которую я утром спас от обморока, испуганно кивнула. «Да, я видела. Доктор Волков как-то неловко развернулся и упал, а доктор Пирогов просто стоял рядом». «Что здесь происходит?» Тяжелые шаги в конце коридора заставили всех замолчать. В коридоре появился Сомов. Он не спешил. Он медленно подошел, его взгляд скользнул по осколкам на полу, по растерянному лицу Глафиры, по сидящему на полу Волкову с окровавленным носом, и остановился на мне. — Петр Александрович, это ты выскочка! Начала было Глафира, но Сомов поднял руку. — Егор! Его голос был ледяным. — Поднимитесь. — И объясните, как вы умудрились разбить анализы и разбить себе нос, просто стоя в коридоре? Волков, поддерживаемый глафирой, поднялся на ноги. «Он... он что-то сделал, я не знаю, что он, но я просто так не падаю!» Залепетал он. «Действительно», — я кивнул самым серьезным видом, — «просто так не падают. Возможно, у вас проблемы с вестибулярным аппаратом. Или это ранние признаки болезни Паркинсона? Я бы рекомендовал вам пройти обследование, как коллега-коллеги». Волков побагровел от ярости. «Пирогов!» Мешался Сомов, и его голос не предвещал ничего хорошего для Волкова. «Вы утверждаете, что Волков намеренно пытался вас толкнуть?» «Я этого не говорил, Петр Александрович». Я пожал плечами. «Я просто шел в лабораторию, а коллега Волков, видимо, был так поглощен изучением истории болезни, что не заметил стену. Бывает переутомление». Сомов посмотрел на меня, потом на Волкова, и в его глазах блеснуло понимание. Он все понял. «Волков!» Его голос был единым. «Вы разбили анализы. Вам исправлять. Возьмите у графини кровь повторно. Лично. Но Петр Александрович!» Взвыл Волков. «Она же игол боится. Она скандал устроит. Это ваши проблемы!» Отрезал Сомов. «Да я ей всю ее роскошную палату кровью из носа залью!» В отчаянии выпалил Волков зажимаем нос платком, который уже пропитался алом. Сомов на мгновение замер, представив эту картину, затем стиснул зубы. Ладно, сначала в травмпункт. Бегом, кивнул Сомов. Он повернулся ко мне. А вы, Пирогов, ко мне в кабинет. У меня к вам отдельный разговор.